Внутренняя мумитролия «Я до сих пор влюблен в эту женщину. Я влюбился в нее давно и безнадежно. С того дня, когда мне стало известно, что Туви Янсен — не безликое оно, к этому неопределенному полу мой безапелляционный детский разум огульно причислял всех иностранных писателей, чьи имена и фамилии не были наделены узнаваемыми для русского уха первичными половыми признаками. А женщина — Я мечтал о том, как вырасту большой и непременно женюсь на сказочнице со странным именем Туве. Мы будем жить вместе и есть исключительно оладьи с малиновым вареньем. Иногда ходить в гости к муми-семейству, я ни секунды не сомневался, что мумитроли действительно проживают в мумидоле. Просто туда, скорее всего, довольно затруднительно попасть, потому что надо знать дорогу. Но уж Туве-то знает дорогу. А по ночам... По ночам она будет шепотом рассказывать мне сказки, те, которые ей было лень записывать, и поэтому ни в каких книжках их нет. Да, именно так и представляешь себе счастье в 8 лет. Много лет спустя я увидел автопортрет Туви Янсен в окружении ее странных маленьких героев. У этой худенькой женщины мальчишеское лицо так и не повзрослевшего Питера Пена, непокорная копна, кое-как подстриженных волос, почти незаметная улыбка и печальные, но строгие глаза усталого ангела. Я всегда откуда-то знал, что именно так она и выглядит. Сказки Туви Янсен при всей своей внешней простоте заковыристы и сюрпризоносны необычайно. Глубоки и философичны, пардон за неуместный пафос. Мировоззренческая система автора с трудом поддается формулировке и еще с большим трудом притворению в жизнь». История о муми-семействе немного напоминает китайские легенды о святых даосах. История без морали, без поучений и орг выводов, Только тихая констатация факта. И так бывает. Счастливый вздох и доверчивый взгляд, устремленный в холодное небо. Начать с того, что в сказках Туви Янсен напрочь отсутствует примитивная бинарная логика, столь характерная для детской и, увы, не только детской литературы. Проще говоря, среди ее героев нет отрицательных. Ни одного. Вернее, ни одного из героев Янсен даже непримиримый детский разум не сочтет безнадежно отрицательным. Разве что забавным. Хотя, если разобраться, многие из них ведут себя в высшей степени отвратительно. Взять хотя бы того же Снифа. Вроде бы маленькая никчемная мерзость и ничего больше. Алчная, неуемное, трусливая и в то же время чрезвычайно амбициозное создание и если бы только Сниф, занудный нытик и вечный коллекционер Химуль, старый сказочник Андатер, зловредная малышка Мю и угрюмая, изнывающая от бесконечной жалости к себе Миса. Последняя пара персонажей появляется в сказке «Опасное лето». Именно такие типы и портят нам жизнь. Их девиз – «Не дня без стакана крови ближнего своего». Если у вас есть возражения, значит, вы живете в общежитии для ангелов. Но странное дело, члены муми-семейства никого не осуждают, не раздражаются, не пытаются избавиться от них, как от напасти, а принимают такими, какие есть. Они стратегически выстраивают свои отношения со снифом, андатром хемулем и прочими, с учетом их многочисленных слабостей, таким образом, чтобы эти несовершенные существа чувствовали себя счастливыми. Чего греха таить? В каждом из нас притаился свой внутренний сниф, а также внутренний андатор, внутренняя миса, etc. И мудрая маленькая финка по имени Туви не только осознает этот печальный факт, но и дарит своим читателям действенные рецепты их украшения. И главный, самый действенный и самый трудноосуществимый из этих рецептов принять себя таким, какой ты есть, смириться с собой, и в самый черный свой день подмигнуть собственному отражению в зеркале, если не с любовью, то с искренней симпатией. Герои Туви Янсен легко и с удовольствием переживают не только забавные приключения, описанные в шляпе волшебника, но и настоящие катастрофы. Они с радостью встречают наводнение, опасное лето, и не упускают случая воспользоваться им как поводом отправиться в путешествие, завести великое множество новых приятелей и вообще оттянуться на полную катушку. Мудрая, как очередная инкарнация Будды, и суетливая, как всякая настоящая женщина, муми-мама, печет торт накануне конца света. Комета прилетает и организует транспортировку бесчисленного множества ненужных вещей в безопасное укрытие. Мне пришлось здорово повзрослеть, чтобы оценить безжалостную иронию Туви Янсен. Маленькие существа из Мумидола испытывают печаль, когда понимают, что комета сожжет землю, но они не трясутся от страха и не устраивают пафосных прощаний с жизнью, а деловито обставляют своим трогательным хламом уютную пещеру, где спокойно и с присущим им очаровательным гедонизмом проводят вечер, а потом мирно укладываются спать. Все суета сует. Ничто не имеет особого значения в Мумидоле, даже огненная комета. Вот такой вот мумидзен. Невозможно писать о сказках Янсен и не упомянуть сну Мумрика, любимого героя продвинутой молодежи моего поколения. Здорово подозреваю, что не только моего, но все же поостерегусь расписываться за других. Дочка скульптора, девочка из бедной, но бесконечно счастливой богемной семьи, Туве, отлично знает, чувствует, что настоящему мужчине не нужно ничего, кроме шляпы, губной гармошки, докурительной трубки. И товарищи, конечно. Все мужчины пируют, и они между собой товарищи, которые никогда друг друга не предают. Товарищ может говорить тебе ужасные вещи, но на завтра все это забыто. Товарищ не прощает, он только забывает. А женщина, она все прощает, но не забывает никогда. Вот так-то. Поэтому женщинам пировать нельзя. Очень неприятно, если тебя прощают. Товарищ никогда не говорит ничего умного, что стоит повторять на следующий день. Он только знает, что теперь ничего такого важного нет. Черт, она действительно все понимает. Абсолютно все. Каким, оказывается, мудрым я был в восемь лет, когда мечтал на ней жениться. И еще немного правды о Снусмумриках. Всю свою жизнь Снусмумрик мечтал сорвать таблички, запрещавшие все, что ему нравилось. И теперь дрожал от нетерпения. Наконец-то!» Он начал с таблички «Курить воспрещается». Затем схватил табличку «Запрещается сидеть на траве». Потом полетела в сторону табличка «Запрещается смеяться и свистеть». А вслед за ней отправилась табличка «Запрещается прыгать». Такие дела. По большому счету, именно этим я сам всю жизнь и занимался. По мере своих скромных сил срывал таблички. Курил, сидел на траве, смеялся и свистел. И прыгал. Ох, как же я прыгал! До сих пор прыгаю, собственно говоря. А чтобы прыгать было легче, старался не отягощать свои карманы всяким барахлом. Разве что курительная трубка и губная гармошка, куда же без них. Это северная колдунья с лицом умного ребенка, скульпторская дочка, художница, несколько лет жизни которой прошли на почти необитаемом северном острове, крупный специалист по снусмумрикоподобным. Она видит нас как на ладони и с удовольствием посмеивается над нами, ничуть не меньше, чем над Муми-мамой, которая пытается спасти новую ванную, занавески и примус накануне конца света. Хотя и хатифна, то понятно, мудрое сердце сказочницы принадлежит нашему брату и никому другому. Возможно, Муми-дол или Муми-далин был заботливо сконструирован Туве в качестве такого специального полезного места, где снус Мумрику легко выжить. Заповедник, так сказать. Хмурая девочка, которая в детстве обожала придумывать страшные сказки для робких сверстников и сама содрогалась, оказавшись во власти собственных могущественных и мрачных фантазий, покончив со сказками, непременно почитайте главы из автобиографической повести. Дочь скульптора, вам предстоит здорово удивиться, стала взрослой и поняла, что змеи, живущих в плюшевых коврах, В этом мире и без нее предостаточно. А светлых узоров, по которым следует ходить, чтобы избегать опасностей, несколько меньше, чем хотелось бы. И тогда она придумала мумидол и удалилась туда, чем не внутренняя Монголия. Не имеет значения, зачитывались ли вы в детстве сказками Туви Янсон о мумитролях или нет. Никогда не поздно попробовать. Милорад Павич не зря писал, что всякую книгу следует читать дважды. Первый раз, когда ты моложе автора, и снова, когда становишься старше. Приятного путешествия во внутреннюю мумитролию. Возвращаться, кстати, не обязательно. 1999 год